унст музей антропологии и этнографии имени петра великого российской академии наук как удивительно прижилось это немецкое слово в русском языке и даже стало использоваться в переносном смысле но как при петре так и сегодня консткамера в петербурге остается первым настоящим русским музеем правда сегодня консткамера Кабинет редкостей называется Музеем антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук. Термин Kunstkammer от немецкого слова Kunstkammer. Палата искусств применялся в эпоху Возрождения к типу коллекций не только картин, но и любых редкостей. Подобное название данной петербургской коллекции связана с тем, что в здании должна была расположиться, помимо всего прочего, коллекция монстров и раритетов, собранная Петром Первым. В 1712 году по указу Петра Первого из Москвы в Санкт-Петербург были перевезены из аптекарской канцелярии анатомические и зоологические препараты, а также коллекция, приобретенная Петром в Европе. Коллекция состояла из нескольких сот в склянках сохраненных рыб, гадов и насекомых. В Петербург доставили также книги из царской библиотеки и математические, физические, хирургические и другие приборы и инструменты. Вещи и книги разместили в покоях летнего дворца на фонтанке. С 1714 года вещи начали приводить в порядок, одновременно приобретались новые коллекции и книги. В том же году коллекции смогли осматривать посетители, а читатели брали книги из библиотеки. Музей предназначался для научных занятий и распространения научных знаний. Но вскоре коллекции стало тесно в покоях Летнего дворца. Поэтому в 1718-19 годах коллекции перевезли в Кикиной палаты. Так назывался каменный дом вельможи Алексея Васильевича Кикина, который был осужден по делу царевича Алексея и в 1718 году казнен. Коллекции показывали всем желающим бесплатно. Петр желал, чтобы люди смотрели и учились. Для привлечения народа устраивали угощения. На эти нужды отводилась огромная сумма 400 рублей в год. Прияне Анне, Анне знатнейших гостей угощали кофеем, венгерским вином, цукербродом или другими напитками и закусками. Представители нижних сословий проводили по экспозициям с рассказом о коллекциях. Показ консткамеры с объяснением сохранился и во времена правления Екатерины II. Специальные музейные здания на Васильевском острове начали строить еще при Петре. Здесь также планировалось разместить анатомический театр и библиотеку. Основу библиотеки составили частные книжные коллекции, в том числе и книги, принадлежавшие самому царю. В 1724 году по указу Петра была основана Академия наук, которая расположилась также в залах кунсткамеры. При Академии были организованы университет и гимназия. Строительство кунсткамеры велось 15 лет и завершилось в 1734 году, когда Петра уже не было в живых. Проект здания был предложен архитектором Матернови, который умер в 1719 году. До 1724 строительство осуществлялось под руководством Гербеля. После его смерти подвел здание под крышу итальянец Киавери. Он же возвел башню в два этажа. Здание, построенное в Черне, было отдано Академии наук В 1728 году, когда были готовы только шесть комнат и зал первого этажа, строительные работы завершались под руководством архитектора Михаила Земцова. Композиция и сам тип зданий были для русского зодчества абсолютным новаторством. До этого возводились лишь три типа зданий – храмы, монастыри и крепости. Здание кунсткамеры же по своему типу относятся к европейским ратушам, то есть светское по своему назначению. Протяженный фасад венчает многоярусная башня с куполом и глобусом, где разместилась первая в России обсерватория и планетарий. В нижнем этаже центральной части — ротонда, где в XVIII веке был анатомический театрум В нем в присутствии публики производились анатомические вскрытия. В башне в XVIII веке располагалась астрономическая обсерватория. К парадной части примыкают большие залы, где устраивались выставки и хранились библиотечные книги. По краям прямоугольника рабочие кабинеты. После того, как в 1724 году была основана Академия наук, Кунст-камера и библиотека были переданы в ее ведение. Вещи и книги перевезли из кикиных палат в строящееся здание. Торжественное открытие кунсткамеры в новом помещении состоялось 25 ноября 1728 года. Здание было готово лишь в черне. В 1747 В здании случился пожар. Восстановление кунсткамеры велось до 1766 года по чертежам архитектора Саввы Чевакинского. Сгоревший купол башни кунсткамеры после пожара не был реконструирован. Его восстановили лишь в 1948 году во время реставрации здания. Уже в начале XVIII века в музее можно было увидеть разные редкости. В 1717 году музей пополнился знаменитым анатомическим кабинетом Рюйша. Петр I познакомился с Рюйшем в конце XVII века, во время поездки в Голландию. Он слушал в Амстердаме его лекции и осматривал кабинет с препаратами которые так хорошо сохраняются в спирте, что кажутся живыми. В 1717-м Петр приобрел у Рюйша его анатомическую коллекцию за 30 тысяч гульденов золотом. Способ консервации органических препаратов, разработанный Рюйшем, назывался в XVIII веке рюйшевским искусством. Детские головки, детские ручки и ножки, инъецированные рюишем, дают об этом представление. До нашего времени без особых изменений сохранилось свыше 900 препаратов рюиша, а многие из них не утратили своей научной ценности. Многочисленные уроды человеческие и животные собирались по указу Петра в кунсткамере. Анатомы того времени, изучавшие монстров, работали в круглом зале, анатомическом театре нижнего этажа кунсткамеры. Здесь же проводились доклады и диспуты академиков-анатомов. В связи с тем, что пётр интересовался практическим приложением анатомии, хирургией, то он сам проводил некоторые простейшие операции. В музее хранятся медицинские и анатомические инструменты, которыми пользовался государь. Кунсткамера скоро стала одной из достопримечательностей новой столицы России. Так как Кунсткамера входила в состав Академии наук, здесь трудились многие ученые. Среди них был Михаил Ломоносов, составивший описание хранившихся в музее минералов. На протяжении XVIII века Академия наук отправляла экспедиции прежде всего в Сибирь, обогатившие коллекции кунсткамеры. Музей постепенно стал арсеналом для работы ученых. Большинство коллекций кунсткамеры связано с именами русских ученых и путешественников Крузенштерна, Лисянского, Миклуха Маклая и многих других. В 30-е годы XIX века на основе богатейших коллекций Кунсткамеры было создано семь специальных музеев. Сегодня в Кунсткамере, то есть в музее антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук, также находится музей Ломоносова. В нем экспозиция, посвящённая первой в России обсерватории, где среди прочих экспонатов можно увидеть знаменитый Готторпский глобус. Кунсткамера насчитывает в своих фондах около двух миллионов единиц хранения.